во вторая». «Единый?» «Отсюда версты полторы до той чащи, где я его видел. Дубы там подстать кабану. У земли ствол дюжин людей не обхватит». «Слыхал, Клещ?» «Всё, как ты любишь». Вытащив ползанки на берег, охотники занимались разгрузкой. Дикая земля встречала нас тишиной и поднявшимся от болота туманом, что не давал заглянуть в лес дальше, чем на десяток саженей. «Лодки вон под те кусты можно спрятать, чтобы звери не потопали случайно», — предложил я. «Пока не нужно», — откликнулся свепрь. «Мы же здесь будем». «А как же...» «На разведку клещ сбегает. Полторы версты — это ни о чем. Сначала нужно убедиться, что зверь на месте, и оценить ситуацию». «Продумать тактику!» — поддакнул Чопорь. «Понятно», — протянул я. Но, видно, на моем лице легко читалось обратное, так как шагнувший поближе бочка решил пояснить. «Хозяин леса от просто очень старого зверя. Знаешь, чем отличается?» — спросил здоровяк. «У него дар есть», — ответил он сам же. «Еще он плодиться не может, но это уже не так важно». «Бездный дар, понимаешь? Всегда нужно прежде выяснить, что за дар у хозяина. Без этого к нему соваться нельзя. Теперь ясно?» «Ага», — кивнул я. «Деревенским дурачком смотрюсь. Конечно же, я про дар знал. Небось, сказки про хозяев леса в детстве все слушали. Я просто не подумал, что это так важно». По мне так огромный кабан с корой-шкурой, клыками-копьями и без всякого дара неодолимый противник. Думал, богатыри совсем разберутся во время уже самой схватки с чудищем, а тут разведка сначала. Учись, Кит. Учись, пока есть у кого. Где еще таких учителей ты найдешь? Бесценная наука. — А как дядя Клещ узнает, какой у хозяина дар? — спросил я у Андера, когда невысокий разведчик, оставив свой арбалет, скрылся в тумане наблюдает за ним. Может, подразнит немного. Пожал Бучка плечами. «Уж клещ найдет способ. Он у нас жуть какой приставучий». «Опасно. В одиночку-то». «Клещу?» <свот> <свот> «Да не. Кто же его поймает?» «У клеща, знаешь, ловкости сколько. Ему и дар применять не надо. Мофра голыми руками укладывает. Это же клещ». «Тогда ладно. Не переживаю. А мы пока что будем делать?» Этот вопрос уже был обращен к вепрю. Летний день длинный, но и ему уже осталось недолго. Часа через три начнет потихоньку смеркаться. Не хотелось бы ночевать прямо здесь. Раз решили сначала устроить разведку и продумать эту, как ее, та тактику, значит, точно сегодня самой схватки со зверем ждать не приходится. К темноте хотя бы на журавлиные островки вернуться, там безопаснее. «Мы с Чопарем по округе прогуляемся, берег осмотрим», — поднялся с корточек вепрь. «А вы здесь сидите, лодки охраняйте. Клещ за час обернется. Ты бочку слушай больше. Я клеща пока просто проверить послал. Туда ли ты нас привел? Дар хозяина выяснить, это уже на завтра задача. Там торопиться нельзя. Вернется и уплываем обратно» на поверку, клещ управился даже вдвое быстрее. Всего через полчаса выскочил из зарослей к берегу совсем не с той стороны, откуда мы его ждали. «Круголя слегка дал осмотреться, чтоб...» — объяснил эту странность охотник. «И?» — с вопросом уставился на клеща, успевший вернуться со своего обхода вепрь. «Нормальный лес, дичи валом. Разбежаться тоже есть где». «Хозяин?» «Да». — смутился клещ. — Есть хозяин. Огромный замшелый. Все, как кита рассказывал. Под дубами валяется. Думал, спит. Но нет, шары выпучены. Может, даже заметил меня. — Что значит «может»? — удивился бочка. — Да я слишком близко подкрался, — потупился клещ. — Говорю же, спит, думал. Верхами-верхами по веткам. А он лежал-лежал, да как мотнет рылом. Желуди с дуба долой, и я вместе с ними. — Чего? — взлетели вверх брови вепря. — Ты из дерева упал? Ты? — Так вот же ж... — развел руки клещ. Прямо у кабана за спиной шлепнулся. Ну, как шлепнулся? Мягонько, муфром. На все четыре лапы. Но зверь все равно услышал, скачал, развернулся. Он достаточно шустрый для такой туши. Я на даре рванул. Через миг уже был за еще одним дубом в десятке саженей. Я хрен его, увидел он меня или нет, но вдогонку не кинулся. Увидел. Просто-то ему неинтересен, дядя Клещ. Охотники повернулись ко мне. С чего ты взял? Так и со мной так было. Наткнулся на хозяина, а тот лишь посмотрел равнодушно, как на букашку. «Не видит в людях угрозы, не знает он нас». «Хм, интересно», — потеребил косичку на бороде вепрь. «Похоже, что китар прав, и это здорово. У зверя совершенно нет опыта схваток с людьми. Всю жизнь просидел на своем заповедном острове». «Ладно, парень», — повернулся предводитель могучей кучки ко мне. «Дуй домой. Как закончим, жди в гости». Ты нас с хозяином леса не обманул, и мы свое слово сдержим. Домой? Как домой? А я уже с ними остаться настроился. Умом понимаю, что безопаснее будет уйти, но любопытство сильно. Очень хочется послушать про дар кабана и про тактику, а потом посмотреть, как они будут хозяина леса валить. Да и просто поболтать с великими охотниками пользой и удовольствие. До сна еще долго». Сколько всякого мог бы успеть выспросить у того же словоохотливого бочки. Одно утешает, если у них все получится, еще увидимся с богатырями. Не верю, что обманут. Ну, до встречи тогда. Пусть удачно все сложится. Попрощавшись с охотниками, я спустил свою ползанку на воду. Ночевать, наверное, на островках лучше. Здесь из крупного зверя не только кабан. Всякий хищник встречается. — Да уж разберемся, — улыбнулся мне вепрь. — До встречи, китар. На сбор я успевал, а вот набрать ягоды уже нет. Как и заранее выловить Хольгу. Вчера я не стал с ней договариваться на сегодня про очередные ценные находки. Придется краснеть наполовину заполненным туисом и возвращаться домой без прибавки к пайке. Но все это не важно. Это только мои ноги бегут здесь по лесу а мыслями я остался с охотниками на дикой земле. Зря я уплыл. Нужно было напрашиваться. Риск там не настолько велик, если в саму драку не лезть, а издалека наблюдать. Кто знает, выпадет ли еще в жизни шанс такую битву увидеть, у таких мастеров поучиться. Понятно, что я бы у мужиков только под ногами мешался, но вдруг получилось бы уговорить вепря. Я бы одним глазком с дуба какого-нибудь... Китар! Как ты вовремя? Налегке идешь? Подсоби. Еле тянем с нахаткой. Замечтавшись, не заметил девчонок. Две молотки на год-другой меня старше. Навалив от жадности на тряпку необъемную гору осоки, с трудом волокли этот тюк переросток, приподняв его с разных сторон. Королям. А что делать? Алема отошла. И скотина жрать будет, если выбора нет. Мы у Хольги спросили, зачтё ты осоку. Хорошо, ты давай к нахатке вперёд, — подтолкнул я чернявую люму. — И мой туйс возьми, а я сзади один. Намотал углы тряпки на руки, потянул вверх. — Ого! Больше двух пудов точно есть. Но ничего, на троих дотянем. — Шагайте! Готов! И мы пошли дальше. Осока теперь, стало быть, сборщики начнут к болоту ходить. Тут этой травы валом. Нужно быть осторожнее впредь, как бы на глаза кому не попасться со своей ползанкой. Хотя... Чего мне теперь-то переживать? Нынче моё единственное дело — ждать вепри с охотниками. А тяжёлый тюк всё-таки. И двух сотен шагов не сделали, как уже передышка требуется. — На полянке привал! — предупредила уставшим голосом Люма. Мы как раз подходили к небольшому кусочку без лесицы, покрытому ковром разнотравья. Залитое светом окошко 5 на 5 саженей манила цветами и красными бубками шиповника, облеплявшими большой куст, подпиравший полянку с дальнюю от нас края. Уже пора собирать. На отвар пригоден. Ольга примет в зачет. И, похоже, шиповник привлек к себе не только мое внимание. Иначе как еще объяснить то, что и девки, находившиеся к полянке ближе меня, тем более им не заслонял обзор тюк, не заметили притаившуюся в траве опасность? «А!» — только успела вскрикнуть на хата, когда внезапно ожившая трава бросилась на нее полуторасаженным шестилапом. И выпустила свой край тряпки из рук люма. На ее глазах зеленая пушистая лапа с внушительными крючками когтей, одним взмахом разодрала на хате бедро до кости. Кровь подруги мгновенно раскрасила лицо девчонки в красную крапинку. «Шестилап. Мы пропали. Или, как его еще называют, паучий медведь. Редкий звери, опаснейший. окрас смеха меняет, хитер и проворен. Бегает быстро, не удрать от такого. И на дереве тоже не спрячешься. Когти, зубы, невероятная сила». Даже такой мелкий, как этот прикончит и взрослого охотника запросто. Против него только толпой, или с каким-нибудь сильным даром, или Промчавшийся за миг мысли еще только укладываются в голове, а Люма уже летит на меня, приложенная другой лапой зверя. Пасть же хищника, напоминающая смесь медвежья и волчие, смыкается на голове на хатке. Крик прервался. Хруст черепа настолько ужасен, что внутри все сжимается! Единый, помоги! И лишь воззвав к Всевышнему, осознаю, второй раз он не придет. Второй день подряд — это чересчур часто. Нельзя так. Но он пришел. Как и вчера на островке, я словно бы отдал свое тело. Вижу, слышу, все ощущаю, но двинуть не могу даже пальцем. Дальше без меня. Дальше единый сам справится. Страх тут же улетучился. Мы спасены». Стонущая Люма врезается в меня. Мои руки ловко ловят девчонку, не давая ей упасть. Жива. Рано пустяк. Ей повезло. В отличие от подруги, Люма теперь не умрет. Как и я не умру. У меня нет ни капли сомнений. Единый прикончит звери даже моим невеликим ножом. Даже голыми руками прикончит. А как же иначе? Что? Мое тело несется прочь, а я замер. Мыслями. Как так-то? Не может быть, это не поступок единого. Я только что толкнул девчонку на зверя, а сам бросился бежать. Бедная Люма. Спас называется. Я ведь прикрылся ей, задержался ее помощью хищника, принес в жертву ради выигранной пары секунд. Нет, это не единый. Теперь я все понял. Бес. Демон. «Злой дух, я не отмеченный свыше, я одержимый, сгинь, прочь, изыди!» Я едва не упал. Только что ноги бежали сами, и вот я снова за них отвечаю. «Я? Опять я?» Останавливаться, как и возвращаться, бессмысленно. Девчонки мертвы, а зверь мне не по зубам. Зато я шестилапа очень даже по зубам. На один зуб, вернее. «Где он там? Вообще гонится?» не останавливаясь, быстро оглянулся. — Йок! Ненасытный убийца! Двух жертв ему мало. Оставил добычу, чтобы сначала и меня сцапать, а сожрать уже всех вместе потом. На несколько десятков сажений отстал, едва его вижу, но разрыв сокращается. Если бы не Люма, я уже был бы трупом. Если бы не Люма и не бес, что толкнул ее в хищника. А куда я бегу? К болоту. И не просто к берегу, а к тому месту, где спрятана ползанка. Бесу не нужна моя смерть. Направление он выбрал единственно верное. Добежать до поселка бы я не успел. До места сбора тем более, да и помощи там ждать нет кого. Два охотника, что приставлены к бригаде из самых слабейших вольников. Им с шестилапом не справится. Только большую кровь бы общине принес». Вот уже берег и приметные кусты, под которыми укрыт мой кусок коры. Весла лопатки за пазуху, теперь хватаю ползанку и закидываю ее на спину. Сразу в жижу бросать и грести — это смерть. Среди прибрежных островков он меня легко выловит. Эти места мне знакомы, как свои десять пальцев. Шлепаю по грязи от одного кусочка тверди к другому. Продираюсь сквозь заросли, ныряю под зеленые шапки ив, Ползанка не успела просохнуть от того тяжелее обычного. И мешать бежать просто жуть как, постоянно за что-то цепляется. Только ужас прибавил мне сил, и я пру на пролом, как кабан. А вот и всплеск позади. Грязь зачавкала сразу под шестью лапами. Не успею. Или успею? Не знаю. Бежать. Не оглядываться, не останавливаться, не сдаваться. Вон уже и просвет. Островки закончились, дальше только туман. И топь. Настоящая топь. С мутной жижей, тиной и поднимающимися от далекого дна пузырями. Сюда он уже не сунется. Ползанку со спины. Разворачиваю прогибом вниз и, насколько хватает сил, швыряю ее вперед. Шлепнулась на грязь, проскользила немного. из за пазухи весла. Сжимаю куски коры в кулаках. Теперь сам. Разбегаюсь в два шага и прыжком прямо на ползанку сверху, сразу на пузо. Тем самым толкнул, лодочку протащил немного, и тут же грести. Рев. Жуткий, утробный, обиженный. Не успел. Он. Я-то как раз успел. Спасительное болото снова сохранило мне жизнь. Кому гиблая гниль, кому защитница и кормилица. С каждым мигом я все сильнее отдалялся от зверя. На десятке саженей не выдержал, оглянулся, изогнув шею. Не зеленый уже, разноцветный какой-то. Шестела окрас очень быстро меняют. К стволу дуба прижмется, станет бурым, как кора дерева. В осеннюю палую листву упадет, пожелтеет. Сейчас пятнами пошел. Где коричневый, где зеленый, где серый, где темнее, где светлее оттенок только морда вся красная, но то кровь. Проводил взглядом уголь на черный глазищ. Угрожающе рыкнул, словно обещая добраться до меня позже, и, отвернувшись, припустил обратно. Фух! Пронесло. Только что теперь делать? Дать петлю по болоту и на берег выбраться в другом месте, подальше отсюда? Так ведь это подальше и от поселка, и от места сбора бригады получится». «Своих предупредить не успею. Раньше зверь себя сам выдаст, если еще на кого нападет. Жаль, девчонок». Впрочем, у сборщиков первое правило, самим потерявшихся не искать, как раз под такие случаи придумано. Не объявился кто в срок, бригада спешно уходит. А после на поиски уже отправляются охотники из поселка. В лесу как-никак живем. Опасные хищники даже днем объявляются под людского жилья время от времени с этим ничего не поделаешь. Что-то не хочется мне обратно на берег. Лучше уж пока не стемнело, вернусь к вепрю с охотниками. Вот кто запросто молодого шестилапа прикончит. Точно. Плыву за подмогой. Все равно им до завтра бездельничать. Мысль придала сил. Словно и не конец тяжелого дня. Бодрое утро, погреб, что есть мочи, и сразу напрямую к дикой земле» к тому месту, где оставил богатырей, минуя журавлины и островки, чтобы не тратить время. Ориентиров в тумане немного, но направление я умею держать. Уставший до да нельзя, но что радует, даже после такого изнурительного перехода, не выдохнувшийся в конец, я подплыл к поднявшемуся из белесова Марева берегу всего через полчаса. Расту. Раньше этот путь у меня занимал больше времени. — Дядя Вепрь, Негромко позвал я, подплывая. Тишина. Может, место не то. Приподнялся на локтях, обижал взглядом берег. Да нет, то. Следы наши вон. Неужели решили-таки идти за кабаном на ночь глядя? А если... Я выбрался на берег, метнулся туда-сюда. Так и есть. Ползанок нигде нет. Вот я дурень, они же моего совета послушались. В смысле, не из-за того, что я посоветовал, а потому, что оно очевидно. Скорее назад. К журавлиным островкам уже подгребал на последних остатках сил. Начинало темнеть. Туман сделался плотнее. У берега я вспомнил, что все это время плыву без дуделки. Каким чудом на меня никто не напал, одному единому известно. Дым? Я принюхался. «Точно дым. Тянет не с того островка, где валяется туша вскрытого панцирника, а с соседнего, где у меня схрон». Повернул на запах, сделал пару грибков. «А я думаю, кто там булькает. Ты чего вернулся?» Андерс Берега заметил меня раньше, чем я его. Стиснув зубы, я преодолел последние несколько сажений и кое-как выпал из лодки. Шестелап! с трудом выдохнул я. — Еле спасся. — Ого! — Бучка подхватил меня, словно пушинку, и, ведя под руку, потащил вглубь островка. — Глядите, кого нашел. — Неглухие. Привет, китар! Что там про шестилапа? Вепрь, чопырь и клещ сидели вокруг маленького костерка, убранного от чужих взглядов в открытую ямку. Над огнем шкварчало нанизанное на прутики мясо. Опустившись рядом с ними на землю, я принялся торопливо рассказывать про случившееся. — Ты жуть какой везучий парнишка, Китар! — потрепал меня по голове вепрь. — Один шел бы и все, поминай, как звали. С шестилапом даже с молодым тебе не тягаться. — Вот как важно помогать бабам, когда те просят! — невесело улыбнулся Клещ. — Отказал бы девчонкам и кирды к тебе, первым бы до той полянки дошел. — Повезло, — поддержал друзей бочка. — Ага, — не стал спорить и я. Про то, как толкнул Люму на зверя, я, само собой, не рассказывал. Как и про беса, естественно. Узнают, что я одержимый, и можно забыть про все планы. Либо свяжут и отволокут в град, либо что, скорее, убьют и выкинут тело в болото. — Минуту переведу дух, и я готов. — К чему Готов. — приподнял одну бровь вепрь. — Обратно плыть? — Зачем? — Ну, как, шестилаб же. — И что? — прищурился вепрь. — Ваши сами там разберутся. Утром уж точно. — Но пока доберемся, стемнеет совсем. — откусил клещ на пробу кусочек мяса с прута. — Смысла нет. — Ваше же темное время суток проводят за чистоколом? — подсел ко мне ближе чопырь. Все, до кого Шестилат мог добраться, уже мертвы. Кто успеет укрыться за стенами, выживут. Охотников у вас много, они знают, что делать. Не терзайся, малыш, помочь ты не мог. И только, слушая спокойный голос Чопаря, я, наконец, осознал правоту клеща с вепрем. Куда уже плыть? Время упущено. Ничего не изменишь. И отдельно еще одна мысль в голове кружит вороном. Помочь не мог. Повезло. Ничего бы не сделал. Так что же это? Выходит, без меня спас? Сделал то единственное, что могло дать мне шанс? Сделал то, чего бы я сам ни за что бы не сделал? Не вмешай себе, схрустили бы мои косточки на зубах шестилапа вместе с костями девчонок. Бес не единый. Он не всесилен, он просто силен, я ему нужен так нужен, что он от меня не отстанет. Он же так до сих пор не высосал мою душу. Или уже высосал. Я выжил. Я в безопасности. Рядом с сильнейшими воинами Муна. Здесь мне уже ничего не угрожает. Я спасся. Тогда почему мне так страшно?»